Кириллова Наталья Борисовна. Медиалогия как синтез наук. Содержание. Введение. Глава 1. Медиагенезис. Медиа как объект изучения. Медиа в исторической репрезентации. Культура-типология Макклюйна. Язык медиа. Глава 2. Медиакультура 20 век. Техническая революция эпохи модерна. Медиаинновации, электронная культура, феномен кинематографа, возможности телевидения, полифункциональность медиакультуры. Глава 3. Медиакультура как новая мифология. Миф как инструмент власти, миф как коммуникативная система, мифологизация массовой печати, мифотворчество в кино, телевидение как фабрика мифов, виртуальные мифы новой России. Глава 4. Проблемное пособие медиафилософии. «Реальность и медиареальность», «Онтологические аспекты коммуникации», «Человек в пространстве медиареальности», «Концепт модерна и постмодерна». Глава 5 «Трансформация медиасреды в эпоху глобализма», «Вызовы глобализации», «Демассификация печатных медиа», «Метаморфозы экранной культуры», «Экранная культура и медиатехнологии», «Интернет и волна цифровой революции», «Искусство в виртуальной реальности», телекратия и клип-культура, глобальная медиасреда и ее влияние на социум. Глава шестая. Медиаполитика. Медиаполитика и социокультурная модернизация, издательская система и вассовая печать, расширение теле- и радиопространства, информационные агентства и сфера их влияния, медиаполитика как катализатор диалога власти и общества, модели медиаинститутов. Глава седьмая. Медиаменеджмент. Медиа-менеджмент как интегрирующая система, правовая основа медиа-менеджмента, интернет и электронный менеджмент, электронное правительство в информационном обществе, сетевые коммуникации и журналистика онлайн, интернет и электронная коммерция, фестивальный менеджмент. Глава 8. Медиа-педагогика. медиа как комплексный процесс, теоретические концепции практика, практика медиа-педагогики, Основные направления российского медиаобразования. Роль библиотеки в эпоху интернета. Заключение.